Страница 364. Письмо двадцать 28. Николаю Алексеевичу Некрасову. 1852 год. Декабря 26. Станица Старогладковская. Милостивый государь, посылаю небольшой рассказ. Ежели вам будет угодно напечатать его на предложенных мне условиях, то будьте так добры, исполните следующие мои просьбы. Не выпускайте, не прибавляйте, а главное, не переменяйте в нем ничего. Примечание первое. Ежели бы что-нибудь в нем так не понравилось вам, что вы не решитесь печатать без изменения, то лучше подождать печатать и объясниться. Ежели против чаяния цензура вымрет в этом рассказе слишком много, то, пожалуйста, не печатайте его в изувеченном виде, а возвратите мне примечание второе. На последней странице я означил крестиком и звездочкой два варианта, которые я сделал в двух местах, за которые я боюсь в этом отношении. Просмотрите и вставьте их, ежели найдете это полезным. Примечание третье. Я полагаю, что примечания, которые я сделал на последнем листе, или, по крайней мере, некоторые из них, необходимы для русских читателей. Примечание четвертое. Я бы тоже делал, чтобы деления, означенные мною черточкой, так бы и оставались в печати. Извините, что рукопись уродливая и нечисто написана, и то мне стоило ужасного труда. В ожидании вашего ответа и мнения о этом рассказе имею честь быть совершенным уважением, ваш покорнейший слуга, граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Рассказ «Набег». Второе. «Набег» был напечатан в современнике номер третьем за 1853 год с большими цензурными изъятиями. Некрасов, вопреки просьбе Толстого, опубликовал его, так как был убежден, что, хотя он и много испорчен, но в нем осталось еще много хорошего. Смотри, переписка, том 1, страница 58. Третье. Рукопись, посланная для публикации, не сохранилась, поэтому нельзя установить, какие купюры были предложены Толстым. Четвертое. Примечаниями Толстой называет свои подстрочные пояснения местных слов и оборотов речи. Конец примечаний.